Служители пересадили из каталки на подъемник и стали осторожно перемещать над изумрудной водой. В середине, где поглубже старушку опускали, она отстегивала ремни и десять минут величественно плавала взад-перед. На воде тетушка держалась отлично, потом тем же краном ее переправляли обратно. Сначала все шло как обычно, Синтия отдавала команды, словно адмирал Нельсон с капитанского мостика в разгар Трафальгарского сражения — Вежливые матросы делали вид, что без ее распоряжения нипочем не с п р а в и т с я с таким мудреным делом. Но когда сиденье оказалось над мраморным бортиком, тетя как-то неловко накренилась, и ремень безопасности то ли лопнул, то ли расстегнулся. Сам миг падения Николас проглядел, он как раз читал о рейде пирата Моргана на м а р о к а и б о услышал донесшееся с нескольких разных сторон приглушенное «Ах, тетин вскрик!» поднял глаза и обмер, увидев столб-брызг и пустое раскачивающееся сиденье. В течение полуминуты, пока не выяснилось, что старушка цела, вокруг царило напряженное молчание. Кто-то приподнялся с шезлонга, кто-то даже вскочил. Ну, в общем, все вели себя с безукоризненной сдержанностью. Русские бы заорали, кинулись к бассейну. Здесь же никто не тронулся с места. Не из безразличия, а чтобы не мешать специалистам, прислуга лучше знает, что и как нужно делать в подобном случае». Орал и размахивал руками только какой-то дядечка в не по-английски пестрых плавках. Потом, когда стало ясно, что все в порядке, Николасова соседка со снисходительной улыбкой сказала прокликуна «Ха, он австралиец». Выговор у эмоционального джентльмена действительно был антиподный. Зато Синтия проявила себя настоящей англичанкой. Когда перепуганные матросы выудили ее из воды, она сказала лишь «Полагаю, сегодня я плавать не буду». И бледный от потрясения Ника укатил ее под одобрительные взгляды и сочувственные комментарии публики. Однако в коридоре, вдали от посторонних глаз, тетя дала таки волю ч у в с т в о м «О, мой бог!» Слабым голосом сказала она «Я едва не погибла. Когда я падала из этой чертовой люльки, чуть не лопнула от злости, думала, как некрасиво со стороны Всевышнего угробить меня накануне главного приключения всей моей жизни. Просто нечестно». «Вы все это подумали, пока падали с двух метров?» — спросил Ника безо всякой подначки. Он знал по опыту, что в миг опасности мысль многократно ускоряется. Однако вы не совсем справедливы, Господу. Если вы считаете плавание по океану главным приключением вашей жизни, то оно уже близится к концу, завтра мартиника. «При чем тут плавание?» — фыркнула Синтия. Но это интригующее замечание Николас пропустил мимо ушей, он еще не совсем отправился от шока — к а же вы меня испугали, — пробормотал он. — Я подумал, что старуха свернет себе шею, и ты унаследуешь Борсхетхаус, — подхватила тетушка. Он хотел возмутиться, но она махнула. — Молчи, не перебивай. — Нет, мой милый. Борсхетхаус ты бы, конечно, унаследовал, но ты даже не представляешь, чего бы ты лишился. Какой ужас! Я могла погибнуть, не открыв тебе тайны. Николай Александрович заморгал. — Тайны? Какой тайны? Мисс Борсхет вздохнула. Не хотела говорить, пока не прибудем на Мартинику, но после сегодняшнего происшествия просто обязана ввести тебя в курс дела. Неужели ты подумал, что я притащила тебя на этот дурацкий пароход, только чтобы ты катал меня по палубе? — А разве нет? — У меня самоходное кресло, — с достоинством заметила она. — Нет, мой мальчик. Ты мне понадобился не в качестве тягловой силы. Мне нужна твоя голова, фондоринская голова, — Она постучала его артрическим пальцем по лбу. — Дай мне 96 минут, чтобы прийти в себя, а пока изучи один документ. И поработай своими учеными мозгами. Сказано это было уже перед самой дверью каюты. А минуту спустя Николас получил для изучения пожелтевшее от времени письмо без каких-либо комментариев. Пока он разглядывал бумагу, не торопясь ее разворачивать, Синтия ретировалась в свое логово. Из кресла на диван а она умела перемещаться без посторонней помощи, руки у старушки были сильные. 20 минут спустя, охваченный охотничьим азартом, ф а н д о р и н ехал в лифте на шестую палубу в библиотеку. Там имелся отличный подбор книг на разных языках по истории мореплавания. Возможно, удастся что-то найти по французским арматорам периода войны за испанское наследство. Читальный зал бывал полон только в н е н а с н у ю погоду, но... С самого Бескайского залива над океаном сияло солнце, с каждым днем делалось все теплее, и в этот тихий послеполуденный час Николас оказался в библиотеке совсем один. Даже служительница куда-то отлучилась. Вместо н е ё на столике регистратуры сидел большущий попугай,